Глава 7 Манюня празднует Первомай. мам говорит, что про Первомай надо или хорошо, или никак. Никак — это, наверное, молча. Только попробую о Первомае молча, когда в этом году прошла первая в истории нашего района демонстрация. Раньше демонстрации у нас не проводились. Городок счастливо прикидывался глухой провинцией и ограничивался просмотром празднества по телевизору. Но в середине апреля грянула строгая директива из Еревана, и у нас началась новая, насыщенная политической и прочей коммунистической активностью жизнь. Уступать столице в размахе проводимого мероприятия руководство района не собиралось, поэтому в организацию демонстрации впряглись все. Театральная труппа Дома культуры, музыкальные и художественные школы, а также ансамбль «Песни и пляски» консервного завода «Светлый путь». Весь цвет района, можно сказать. Руководил процессом третий секретарь райкома товарищ Миносян, маленький толстый мужичок, задорно торчащими параллельно плечам ушами и абсолютно лысым, в мелкую рыжую крапушку черепом. Помимо завлекательной внешности, товарищ Миносян обладал еще двумя качествами – абсолютным самодурством и неиссякаемыми залежами воистину болезненной фантазии. По безумным идеям, которыми он неустанно фонтанировал, можно было написать обширный научный труд о природе и тонкостях неадекватного поведения человека в период шизофренического обострения. Если уж организовывать первомайскую демонстрацию, то такую, чтобы обзавидовались все, решил товарищ Миносян, Ирьянов взялся за дело. Первое, что пришло в шебутную голову третьего секретаря, это пустить впереди колонны скульптуру Мухиной «Рабочей колхозницы», желательно в натуральную величину, ну или хотя бы в человеческий рост, но тогда уже на высоком постаменте. Главное, чтобы серп и молот были настоящие. Орудия труда муляжом быть не должны. Это издевательство над простым рабочим народом и потакание подрывной политики империалистов. Выдвинул он ультиматум директору художественной школы Патрику Мавсесовичу. Возмущению худющего и костлявого Патрика Мавсесовича не было предела. «Вы понимаете, что требуете невозможного? Во-первых, где я возьму такое количество гипса? А во-вторых, нет у нас ни одного маломальски соображающего скульптора?» «Гипс не проблема. В больнице попросим». «Как это в больнице?» «Переломы они чем фиксируют? Гипсом? Гипсом. Вот и попросим у них мешок другой». «Вы что, хотите, чтобы я из медицинского гипса вылепил вам рабочего и крестьянку?» — нехорошо прищурился Патрик Мавсесович. «А что, нужен какой-то специальный гипс?» «Да черт с ним, с гипсом!» окончательно вышел из себя директор художественной школы. «Скульптора откуда возьмете? Тоже в больнице попросите?» «А ты на что?» — не применул съязвить товарищ Миносян. — Я художник-абстракционист, — отбрил его Патрик Мавсесович. — подавился нахлынувшими эмоциями третий секретарь райкома. — То есть лепить ты совсем не умеешь, да? — Да, в смысле нет. Тьфу ты! — окончательно запутался директор художественной школы. — В общем, не умею я лепить. — Рисуешь абста... абст... как ты назвал? «Абстракционизм! Я рисую абстрактные картины!» «Это какие?» «Аллегоричные, метафизические, отвлеченные!» Крапчатый череп товарища Миносяна возмущенно заполыхал огнем. «Фантастические!» — выкинул белый флаг Патрик Мавсесович. «Это когда вместо головы жопа, что ли?» — оживился третий секретарь райкома. «Товарищ Миносян!» «А чего это товарищ Миносян?» Можно подумать, это я рисую все шиворот на выворот. Ладно, фиг с вами. Делайте лозунги и транспаранты. Я что-нибудь другое придумаю». Повезло на скульптуру театральной труппе Дома культуры. Под бдительным оком третьего секретаря режиссер Каспарьян полдня выбирал актеров на роль рабочего и колхозницы. Кастинг закончился ближе к ночи. Товарищ Миносян Еще какое-то время бесновался в костюмерной, отбирая для актеров подходящие наряды. Пока рабочие колхозницы переодевались за ширмой, он скрашивал свое ожидание как мог. Восторженно цокая языком, щупал гладиаторский костюм Спартака. Нырнул в мантию короля Ричарда, запутался в складках, еле выбрался. Зачем-то перенюхал отчаянно линяющие буа и счихался до икоты. Далее ходил с важным видом, вокруг будущей скульптуры вносил рацпредложение. «Колхознице сделайте широкую корму», — велел он режиссеру. «Зачем корму? Где это вы видели колхозницу без кормы?» «У Мухиной», — огрызнулся каспарян «Вот и усовершенствуйте статую Мухиной и обработайте белой краской». «Кого обработать краской? Зачем?» — испугался режиссер. «Рабочего и колхозницу, чтобы походили на гипсовую статую». «То есть как это на гипсовую статую? И как вы себе это представляете? Гипсовые статуи будут маршировать во главе колонны?» «Зачем маршировать?» — развел руками товарищ Миносян. «Где это видано, чтобы статуи ходили?» «Кто-то из нас определенно сумасшедший. Это явно не я», — решил режиссер Каспарьян. Вслух говорить ничего не стал, — Побоялся разгневать сановного организатора мероприятия. «То как насчет белой краски?» — выпятил губу товарищ Миносян. «Легко загримируем под гипсовые статуи», — кивнул каспарян «Вот и славно. Насчет двигающейся платформы у меня есть некоторые соображения». «Двигающейся чего?» — поперхнулся каспарян «Платформы», — снисходительно повторил товарищ Миносян. и надо поговорить с директором музыкальной школы. Который час? Ладно, уже поздно, оставлю на завтра». Директор музыкальной школы была крепко озадачена ночным звонком режиссера Каспарьяна. «Мария Робертовна, вы это!» — инструктировал шепотом Каспарьян. «Он вроде буйный, но не опасный. Просто шибко активный и немного м -м, инфантильный. Главное, не сопротивляйтесь и совсем соглашайтесь». а то дурак у власти дважды дурак. Мария Робертовна аккуратно положила трубку, несколько минут медитировала в портрет Ференци Листа, так и не добившись нирваны, хлопнула стопочку тутовки и со словами «Утро вечера мудренее» завалилась спать. Мудрое утро нарисовалось на пороге ее кабинета в образе неугомонного товарища Миносяна. Мария Робертовна, напудренная до состояния шпаклевка под покраску и окутанная всепобеждающими парами красной Москвы, подалась навстречу незваному гостю. «Значит так», — повел носом и несколько раз чихнул третий секретарь райкома. «Мы чего хотим?» «Чего?» — превратилась вслух Мария Робертовна. «Хотим, чтобы оркестр музыкальной школы маршировал перед колоннами трудящихся И исполнял гимн Советского Союза. — Это исключено. — Почему исключено? — запнулся на полном ходу товарищ Миносян. — Гимн Советского Союза может хор исполнить. Оркестр гимн играть не станет, потому что не умеет. Пусть научится. Как вы себе это представляете? У нас всего две недели до мероприятия. А почему они не умеют исполнять гимн нашей страны?